ответил он, в упор глядя на Джеймса. «Мне некогда пить чай, разводить сплетни и тому подобное. Пора домой. До свидания, Джули, до свидания, Эстер, до свидания, Уинифрид". И без дальнейших церемоний вышел из комнаты. В Кэби гнев его испарился. «Так бывало всегда».